С бумагами в руках он поднялся с корточек и огляделся. Насколько он мог судить по характеру разгрома, любознательный жулик, более всего интересовавшийся именно бумагами, эти рукописи отбросил за ненадобностью. Что, черт побери, он искал. «Аристарх Матвеевич, сказал он замученному чувством вины старику, топтавшемуся рядом и сокрушенно бормотавшему, как он не доглядел, «Вы помните, как Кира месяц назад приезжала и жила здесь несколько дней?» «Еще бы!» — воскликнул сосед. «Конечно, конечно, помню!» «Мальчик отдыхал с бабушкой, а у вас были дела, и Кира Михайловна жила здесь одна». «К ней никто не приезжал?» «Почему не приезжал?» «Конечно, приезжали. С работы приезжали несколько раз. Она даже пожаловалась, что вот, мол, вырвалась на недельку из городского шума, так сказать, убежала от жизненной суеты, Ну и тут ей не дают покоя. Кира никогда не сказала бы от городского шума или жизненной суеты. «Я потому так и подвел вас, Сергей Константинович, что машина эта у ворот показалась мне очень знакомой. Я даже решил, что это вы приехали. Теперь мне трудно разобраться. Их так много стало, этих машин. Не то что раньше, когда в 56-м мы с Веленой Игоревной купили «Победу». Он поморгал старческими глазами, сунулся поближе и спросил с надеждой. «Может, чайку, а, Сергей Константинович, с малиновым вареньем, а? Леночка варит замечательное варенье, даже, я бы сказал, конфитюр и чаю горячего. Сегодня на станции продавали калачи, и я, знаете ли, не удержался, купил. Горячий индийский чай с калачом и малиновым вареньем в качестве компенсации» так сказать, за причиненные неудобства. — Не было никаких неудобств, — сказал Сергей неловко. — Что вы, Аристарх Матвеевич, я... мне... я боюсь, что... Старик покивал, как бы ободряя Сергея, как бы заранее прощая ему отказ от индийского чая с калачом и вареньем, и переступил своими мягкими валенками, и Сергей продолжил решительно. — Я сейчас приведу здесь все в порядок. Мне ведь решетку надо на место поставить. И, по привычке, он взглянул на часы. Минут через сорок приду к вам. Договорились? Конечно! Пылко воскликнул Аристарх Матвеевич, вознамериваясь немедленно броситься и обрадовать Леночку, что у них сегодня будет гость, который по достоинству оценит ее конфитюр. И на некоторое время можно будет даже вообразить, что к ним приехал сын, много лет назад утонувший во время какой-то дальней экспедиции. И Леночка станет суетиться и ухаживать, и достанет чистую скатерть, и чашки с пастушками и пастухами, и уберет со стола обувную коробку, полную лекарств. Свидетельство того, что время уходит, его почти уже нет, и ничего не изменить, не поправить, не начать заново, и никому не съесть весь малиновый конфитюр, который она такая мастерица варить. «Спасибо», — пробормотал старик, как будто Сергей сделал ему невесть какое одолжение. «Большое спасибо, Сергей Константинович! У вас калитка немного покосилась, так вы ее толкните получше!» «Я через забор», — улыбнулся Сергей. Спрашивать об этом не следовало, но он все-таки спросил. «А из кириных гостей никто на ночь не оставался?» «На ночь?» — наивно удивился сосед. «Нет, ну что вы! Здесь же до Москвы недалеко!» «Все, кто приезжал, сразу же и уезжали!» Значит, героя-любовника она в Малаховку не взяла. Глупо было радоваться, но Сергей все-таки обрадовался. «А кто у нее тогда бывал, вы не запомнили?» Аристарх Матвеевич подумал немного. «Нет», — сказал он виновато, — «не запомнил». «Какой-то мужчина был солидный. Прошел и поздоровался. Девушка какая-то сильно надушенная». Раньше считалось дурным вкусом, а сейчас... Тут он сконфузился немного. «Валентина Степанна приезжала». «Да». «Заходила к нам с Леночкой». Лицо его осветилось приятным воспоминанием, как к ним с Леночкой заходила Валентина. И он продолжал. «И еще один приезжал, но в дом не заходил. Машина такая большая, темная». «Как не заходил?» «Да вот не заходил, Сергей Константинович». Я на почту ходил, за газетой. Мы, знаете ли, на почте получаем, потому что в последнее время газеты стали воровать. Вышел, стоит машина. Возле нее мужчина курит. Я поздоровался, и он мне кивнул. Я, наверное, с полчаса ходил. Возвращаюсь, машина все стоит, а он все курит. Увидел меня, сел и уехал. Странно, — удивился Сергей. Может, он уже к тому времени вышел? Может, и вышел, — согласился старик только у него следы очень приметные. Хромает сильно. И палка. А у самой калитки никаких таких следов не было. Снег шел. Я это очень хорошо запомнил. Александра Зубова ненавидела имя Аллочка, которое прилепилась к ней, когда ей было месяцев пять. С тех пор никак не отлеплялось. Это имя стало ее врагом, ее пятой колонной, ее камнем преткновения. Оно просачивалось за ней повсюду, как керосин в мясной пирог в романе Джерома. Сначала оно просочилось в детский сад, и она вынуждена была вести себя в соответствии с этим ужасным именем, носить банты и оборки, шепелявить, учить гнусные стихи «Белая березы под моим окном» и отбиваться от мальчишек, которые не давали ей житья. Потом оно просочилось в школу, И там началось все сначала — белые колготки, локоны, гнусные стихи. В институт оно тоже просочилось, и вот теперь — на работу. Ей и так приходилось труднее всех. Из-за отца, который был богат, знаменит, уважаем, запечатлен во всех журналах и показываем во всех телевизионных передачах. Почему-то считалось, что дочь такого отца может быть только избалованной идиоткой или наркоманкой при последнем издыхании на худой конец алочка боролась изо всех сил, стремясь доказать окружающим, что она такая, какая есть, и величие, и могущество ее отца в тени, которого она произрастала, не имеют для нее никакого значения. Работа началась для нее очень скверно. Конечно, она ни за что не попала бы в такой продвинутый и элитарный журнал, как «Старая площадь», если бы не ее фамилия и не звонок старого друга в Нью-Йорк, где пасся владелец Старой площади, бывший трибун, борец и демократ. Бывший трибун порадовался, что девочка уже большая, и моментально перезвонил Константину Сергеевичу Станиславову, нынешнему трибуну, и тот, немного морщась, взял ее на работу. В первом же материале, который она с такой гордостью отдала в печать, президент был назван Василием Васильевичем. Аллочка знала совершенно точно, как зовут президента, потому что отец дружил с ним еще с давних непрезидентских времен, а мать в своем ателье, не переросшем тогда в дом высокой моды, одевала его жену, и на рыбалку они вместе ездили, и с горки детей катали, и в бане парились. На первый пар мужики, женщины и дети следом. Костик разорался так, как будто Аллочка совершила государственное преступление. Он ничего не слушал, мотал красивой головой, багровел и выкатывал глаза. «Что вы себе позволяете, дорогуша? Вы что, спятили совсем? Вы где учились? В соф парт школе Я вам покажу, как такие ляпы в печать сдавать. Вы у меня вылетите и даже оглянуться не успеете. А папочке вашему можете от меня привет передать. Я вас с треском уволю» и вашей следующей работой будет вестник колхоза имени Лопе де Вега. Потом еще был Гонконг в центре Европы, фамилия Евгения Максимовича оказалась Примусов, Давос был переименован в Навоз, а Аляска вошла в состав России. От Калининграда до просторов Аляски. Вот как было написано в Аллочкином материале. И ничего подобного она не писала. Она же не сумасшедшая! На самом-то деле, вчера Константин Сергеевич вновь закатил ей скандал, ужасный, унизительный, слышный на всю редакцию. Он снова орал, встряхивал головой, багровел, а она ни слова не могла вставить в свое оправдание. Он не желал ничего слушать, он сразу понял, какая идиотка алочка и был рад, что его мнение так блистательно и точно подтверждалось. «А сегодня его уже нет», Нет в живых. Его убили. С утра в редакции началась паника, постепенно переросшая в тихий конец света. Никто не работал, телефоны подпрыгивали и разрывались от звона. Мужская половина мрачно курила на лестнице, женская утирала глаза и шептала друг другу в уши, что бедный Костик вернулся к старой любовнице, а она его и... Милиция задавала вопросы и копалась в кабинете главного. Всегда сдержанная и холодная Кира Ят, вдруг ставшая растерянной, не выходила из своей комнаты, куда еще утром прохромал Батурин, и тоже с тех пор не показывался. Алочка честно рассказала капитану Гальцеву, что накануне главный на всю редакцию орал, что он ее уволит, но, кажется, капитана это нисколько не заинтересовало. Он спросил еще что-то про статью? Которую когда-то писала Кира и о которой алочка ничего не знала, а Магда Израилевна по секрету сообщила, что в портфеле у Костика обнаружилась Записочка, а в записочке Кира угрожает с ним разделаться. Вот когда Магда Израилевна сказала Записочка, Аллочка, с ужасом, от которого остановилось сердце, на самом деле остановилась, как будто сжатой ледяной рукой, поняла, что знает кто его убил. Телефон зазвонил, и алочка подпрыгнула на своем стуле. Телефон у нее на столе почти никогда не звонил, она никому не была нужна. алочка схватила трубку и задержала дыхание, чтобы «Алло» прозвучало солидно и красиво. Звонила мать. «Зайка, ты как там?» — весело спросила она. «Я тебе звоню-звоню», а мобильный не отвечает. «Мама, я на работе», прошипела алочка Стреляя глазами по сторонам, не слышит ли кто, как с ней разговаривает мать. Как с маленькой. «Ну и что? Или ты занята?» «Занята. Как у вас дела?» «Плохо, мам. Я потом тебе расскажу». «Что случилось?» — встревожилась мать. Она вечно тревожилась об отце и об Аллочке, как будто отцу было четырнадцать, а Аллочке 7. «Мама, я тебе все расскажу потом». «Ну когда же потом? По вечерам ты мне не звонишь». И вообще это была совершенно идиотская идея — жить одной. Мы скучаем, и ты без присмотра. Мама, зайка, поедем с нами в Париж. Мы летим в пятницу. У отца какие-то дела, а я уж с ним заодно. Поедем, а? Мы с тобой хоть погуляем. Там сакура цветет, и яблони на Елисейских полях. Мне сегодня звонила Фру. Так звали жену отцовского делового партнера. Мам, я не могу, у меня теперь работа. Ну, на выходные, конечно. Работу пропускать нельзя. Мать и отец всегда воспитывали алочку правильно. И на выходные не могу. Мам, у нас тут такое творится. Не пугай меня, зайка. Я тебя не пугаю. Тогда тем более я должна забрать тебя в Париж, сказала мать решительно. Мам, в Париж я не поеду, ответила алочка тоже очень решительно. Возле ее уха, за которое она все время заправляла волосы, беда с этими волосами, Хорошо, хоть локонов давно нет. Вдруг произошло какое-то движение, и вкрадчивый голос прошептал игриво. — Почему девочка не хочет с мамочкой в Париж? Аллочка дрогнула и уронила трубку. Трубка заскакала по столу, свалилась и повисла на перекрученном шнуре. Леша Балабанов подхватил ее и галантно вручил Аллочке. — Спасибо! — косясь на него, пробормотала она. — Не за что. — Зайка, что случилось? Где ты там? «Мам, все в порядке, я тебе перезвоню». «Подожди!» — попросила мать, и алочка поняла, что она встревожилась всерьез. «Папа спрашивает, не приедешь ли ты сегодня ужинать?» «Я не знаю». дима она не знает!» В отдалении послышался отцовский голос, потом что-то быстро сказала мать, алочка не разобрала, что именно, и еще кто-то что-то сказал, и мать вернулась к ней. алочка Голос изменился, стал строгим. Такой голос бывал у матери, когда дочь получала нелепую тройку или капризничала из-за пустяков. «Правда, что кости убили? Папе только что позвонили?» «Да». Леша Балабанов присел на корточки перед ее столом, подпер подбородок рукой и теперь в упор на нее смотрел. алочка не знала, куда деваться, отводила глаза и вертелась в кресле. «Как это случилось?» «Мам, я пока ничего не знаю. Я вам перезвоню. Папу поцелуй». Поцелуй, папочку, мамочка, встрял Леша и сладко улыбнулся. Дима, она тебя целует. У него другая трубка, он не может с тобой поговорить. Он спрашивает, не нужна ли его помощь или чья-нибудь еще. Аллочка улыбнулась, несмотря на то, что Леша не отрывал глаз от ее физиономии. Масштабы отцовской помощи были ей хорошо известны: Звонок генеральному прокурору, звонок министру внутренних дел, звонок шефу Совета Безопасности. «Кто там еще есть из великих и могучих?» «Пока ничего не надо, мам». «Точно. Я вечером постараюсь приехать». «Если хочешь шашлыка, можем пойти в Ноев ковчег. Хочешь?» Мать знала, чем алочку заманить. Ей было три года, когда родители на своей первой машине поехали путешествовать, и ребенка с собой потащили шальные, как говорила бабушка. Войны тогда не было, Были графитовые горы, нерусское небо, жара, виноградники, море за перевалом. Под Сухуми за каждым поворотом дороги веселые пузатые грузины жарили мясо. Родители заказывали себе по шашлыку. — А девочки, наверное, кашу? — спрашивали грузины у родителей. — Нет! — развлекаясь, отвечал отец. — Девочки, два шашлыка. Трехлетняя Аллочка в бантах и гнусных локонах, ясное дело, поедала мясо с кинзой, как заправский горец, а грузины стояли вокруг и умилялись. «Мам, короче, я тебе перезвоню», измучившись под Лешиным прицелом, выпалила Аллочка. «Но шашлыка хочешь?» «Хочу!» — крикнула она и бросила трубку. «Ну что?» — спросил Леша и взял ее за щеку. Она отшатнулась и старательно заправила за ухо волосы. «Мамочка с папочкой волнуется. «Леша?» «Тебе чего?» «Мне ничего, лапочка. Я пришел на тебя посмотреть». Этого самого Лешу Аллочка Зубова возненавидела с первого взгляда. Он был не намного старше ее, но работал уже давно, начал еще на третьем курсе института. Он гораздо лучше, чем она, разбирался во всяких подковерных делах, легко и красиво писал, конечно, не так хорошо, как Кира или Батурин, но все же намного лучше алочки Ничего не боялся брался за самые трудные задания и неизменно их выполнял, курил с Костиком невиданные тонкие сигариллы и интимно шептал в телефон, когда ему звонили барышни. Почему-то он решил сходу осадить алочку, как Емельян Пугачев, крепость в Оренбургских степях. Алочка перепугалась, пару раз надерзила, от приглашения на чашку кофе отказалась, может быть, даже слишком решительно в коридорах проскакивала мимо, не задерживаясь ни на секунду. Все эти меры возымели действие прямо противоположное тому, на которое рассчитывала Аллочка. Леша решил, что она ломается и выкоблучивается, и потому усилил натиск. Больше он не ждал ее в коридорах, а являлся в отдел новостей, сам он работал в отделе политики, усаживался к ней на стол и изводил ее вниманием и комплиментами. Внимание, по алочкиному мнению, становилось все более навязчивым, а комплименты все более сальными. «Ну как там мамочка с папочкой?» «Спасибо, хорошо. Леш, я прошу прощения, мне нужно...» «Ничего тебе не нужно!» Прищурившись, сказал Леша. алочка была уверена, что щурится он исключительно для Шику. «Сегодня все равно никакой работы не будет, уж поверь мне, старому морскому волку». «Да у нашей девочки никогда особой работы не бывает, верно?» «По-разному», — натужно улыбаясь, выдавила алочка «А у тебя что, тоже нет никакой работы?» «У меня работа есть всегда», — объявил Леша, перехватил ее руку и поцеловал пальцы. алочка едва удержалась, чтобы ее не отдернуть. «Некоторым бриллиантики аист приносит, а мне на них зарабатывать приходится». «Скажите, какой работник?» Фыркнула Катя Зайцева, огромная, медлительная, похожая на бегемотиху. Никто лучше Кати не писал коротких, изящных, ироничных эссе обо всем на свете. Катя сидела за компьютером, попеременно отпивала из двух чашек то кофе, то чай и откусывала от булки. Алочка вздохнула. Катя фыркнула не для того, чтобы защитить ее от приставаний, а как будто наоборот, для того, чтобы поощрить Лешу, такой у нее был тон. «Я не верю, что это Кира», — объявила Катя. «Не может такого быть». «Это точно не Кира», — тихонько сказала алочка «Откуда ты знаешь?» «Знаю». «Девочка», — пропел Леша, — «что ты можешь знать? Не ты ли на прошлой неделе Гонконг в Европу загнала? Или тебя папочка в Юго-Восточную Азию не возил? Денежек своих пожалел?» Алочка уставилась в компьютер. Интересно, а материал в завтрашний номер пойдет? Или весь номер переделают, а ее заметочка опять не выйдет? — Ну, — спросил Леша, — что ты смотришь? — Что ты там видишь, алочка Буковки? Из буковок слова складывает, знаешь? — Леш, — не выдержала алочка Шел бы ты отсюда, а? — А то что? — Он заправил ее волосы за ухо, и на этот раз она не удержалась, отшатнулась. — папочки скажешь. «Папочка охрану вызовет, и охрана плохого мальчика отшлепает?» Катя засмеялась из-за компьютера, засмеялась опять с сочувствием к Лёше. «Что мне делать?» — подумала алочка Единственный человек, который ее выслушал и, кажется, поверил, что она не делала ничего из той ерунды, которую ей приписывают, был Григорий Алексеевич Батурин. «Батурин!» с его палкой, угрюмостью, темными, внимательными глазами. Может быть, ему рассказать о том, что она знает? Нет, нельзя. Пойдем покурим», — предложил Лёша, поднялся и пересел на стол очень близко. «Или кофейку попьем? Сейчас самое время кофейку попить. Того, гляди, ментура все опечатает, и останемся мы без работы. Тебе-то все равно, конечно. А мы, грешные, на шишки здесь заколачиваем». «Нам больше негде». «Типун тебе на язык!» — вставила Катя и вздохнула протяжно. «Ох-ох-ох!» Батурин приказал про Костика душесчипательно писать, а у меня что-то не выходит душесчипательно-то. «Спасибо, лишь я не хочу». «Ты вот что, девочка!» — вдруг произнес он со злобой. «Ты кончай ломаться. Если хочешь работать, веди себя прилично». Аллочка вытрощила глаза. «Это она ведет себя неприлично!» «Давай!» — приказал он. «Вставай! Отрывай задик от кресла и пошли! Пошли, пошли, сколько можно уламывать тебя! Чай не маленькая? Или ты дура совсем?» «Пойду курну! решила Катя и выбралась из-за компьютера. Компьютер зашатался на столе, и чашки зазвенели. «А вы тут смотрите, не подеритесь!» Леша отряхнул безупречные светлые джинсы, и потянул Аллочку за руку. Она подалась назад. «Ты чего?» — тихо спросил Лёша. «Неприятностей хочешь?» «Так я тебя организую. У тебя не то, что Гонконг в Европе, Токио в Тамбовской области окажется. Ты на папочку не больно рассчитывай. Папочки здесь нет. Ты бы поучилась с людьми общаться для начала. Привыкла обо всех ноги вытирать, а об меня не выйдет лапочка». Лёш, — сказала алочка как можно более убедительно. — Ты меня с кем-то путаешь, наверное. Я об тебя ничего не вытираю. Я просто не хочу никуда с тобой идти. — Лучше захоти, — Леша ласково улыбнулся, — чтобы я тебя не заставлял. И давай на будущее договоримся, Лапочка. Еще раз выставишь меня идиотом перед кем-нибудь, пеняй на себя. Поняла? Он соскочил со стола. И пошел к дверям, но остановился и оглянулся. «Сегодня вечером. Ты идешь со мной прошвырнуться», — заявил он. «Давай звони мамочке и говори, что ты занята. И занята будешь долго, всю ночь. Я тебя жду в семь у твоей машины». «Леша, слава богу!» — торопливо проговорила в коридоре Магда Израилевна. «Скорее тебя Батурин спрашивает. Что ты прохлаждаешься? Не знаешь, какой у нас сегодня день? алочка вы тоже ничем не заняты?» «Я сейчас сброшу на ваш компьютер фотографии. Нужно каждой придумать маленький текст. Справитесь?» «Справлюсь», — угрюмо ответила алочка Ей хотелось плакать, и она совсем не знала, что теперь делать. Кира ввалилась в квартиру, швырнула портфель и плюхнулась на пол. Рядом с портфелем. Из глубины квартиры показался Тим. У него было настороженное лицо, уши торчали, и волосы с одного боку примяты, должно быть, с утра. «Мам, ты чего?» «Ничего. Устала». «А почему ты на полу сидишь?» «Потому что я устала». «А ничего плохого не случилось?» «Все плохое случилось вчера, когда застрелили Костика. Почти у нее под дверью застрелили, а сегодня они с Батуриным ездили к его родителям». Только что вернулись. С ними ездил милиционер по фамилии Гальцев. Вспоминать об этом было тошно. Так тошно, что Кира закрыла глаза и взялась за влажный лоб, чтобы немножко утихомирить черную птицу, которая долбила ее лоб изнутри. «Где Валентина?» «Она ушла, мам. Я сказал, что она вполне может уйти. Она к врачу пошла. У нее этот... Э, склероз». «Ревматизм», — поправила Кира автоматически. Почему она мне не позвонила? Ах, да. Она выключила телефон, когда поехала к родителям Костика. И Батурин выключил. Родители все равно ничего не заметили бы, даже если бы их телефоны звонили непрерывно. Когда Кира в сопровождении капитана Гальцева спускалась к машине, тот спросил у нее, как бы между прочим, когда Костик стал ее любовником и почему они расстались. Костик никогда не был ее любовником, поэтому они никогда не расставались. За всю жизнь у нее появился только один любовник — Сергуня. До него был Сергей, муж, любовник, все на свете. «Мам, хочешь есть?» — Тим придвинулся поближе. «Валентина мясо натушила и сделала такую штуку с картошкой». Кира не хотела есть, но сказала, что хочет, чтобы не пугать Тима. «А папа где?» «Я не знаю». Лицо у него вытянулось. «Как? Он же сказал, что к тебе на работу поедет». «Он был у меня, но потом уехал, и я его больше не видела. Я не могла с ним заниматься, у меня выдался очень трудный день». «И он тебе не позвонил?» Упавшим голосом спросил Тим. «Нет», — отчеканила Кира. «С чего ты взял, что он должен мне звонить?» «Что ты все придумываешь, Тимка?» «Я тебя умоляю, остановись, ты ведь уже большой!» «Ну и черт с вами!» — неожиданно злобно закричал сын. Отец ужасно его обманул. Он сказал, что приедет, а уже почти восемь. И, конечно, он не приедет, и весь хитрый и тонкий план рухнул. А он так старался, так верил в свой план. «Тим, мы сто лет назад развелись. У многих родителей разводятся, не только у тебя. Плевать мне на многих!» Заорал ее ребенок и сделал неприличный жест. «Мне на всех плевать!» «Тим!» Он повернулся к матери спиной и хотел гордо уйти в свою комнату, но не выдержал и зарыдал. Зарыдал постыдно, громко, на всю квартиру. «Как же так? Зачем отец его обманул? Он никогда не врет его отец! Он сказал, что вечером приедет к ним, а козлина не приедет!» И Тим проводил его до двери и долго смотрел с балкона вниз, на огни машины, пока Валентина не загнала его обратно в комнату. Оставшиеся полдня он просидел как на иголках, караулил телефон и даже уроки сделал, чтобы порадовать мать, когда она вернется с работы. И даже к Илье не пошел, потому что отец мог звонить, а он так его обманул! Мягкие, вкусно пахнущие духами и сигаретным дымом руки обняли его за голову, и прижали к себе. Он стал вырываться, выкручиваться и даже топнул ногой, но жалость к себе и обида на весь мир пересилили гордость, и он обнял мать и начал унизительно всхлипывать и тереться лицом о черную ткань водолазки, которая тоже пахла так привычно и славно, и стал пристраивать голову на круглые плечо и подставлять щеку, чтобы мать поцеловала его, и она тоже заплакала, и ее слезы капали ему на макушку и на шею и были такими горячими, что он, наконец, перепугался. «Мам, ты чего? Ни, ни... ничего. Мам, ты... перестань. Сейчас перестану». Но она не перестала, а заплакала еще громче, и Тим вместе с ней. И, обнявшись, они оба уселись на пол рядом с брошенным портфелем, и подвывали, и утирались, и тыкались друг в друга лбами. Как открылась дверь, ни один из них не заметил. «Господи, Боже мой!» — сказал отец в изумлении. «Что здесь такое? Вы что, с ума сошли?» Тим не поверил, что он приехал. Он моментально перестал рыдать и кнул от недавнего горя и уставился на Сергея, приоткрыв рот. Отец стащил ботинки, швырнул на вешалку куртку, подошел и присел рядом с ними. Че вы ревете?» Ни за что на свете. Тим не признался бы ему, что он ревет из-за него, из-за того, что его так долго не было. Мама расстроилась, пробормотал он и шмыгнул носом. От счастья он не мог смотреть на отца, косил в сторону. «И я вместе с ней». Он думал, что ты... «Не приедешь», — всхлипывая, выговорила Кира. «Он решил, что ты его надул. Ты что, не мог ему позвонить, идиот проклятый?» Потянулась, обняла Сергея за шею так, что ему пришлось опереться рукой, чтобы не упасть, уткнулась носом в его шею и зарыдала с удвоенной силой. Сергей прижал ее к себе. «Ну, ну!» — тихо сказал он и покачал ее из стороны в сторону. «Были у родителей, да?» Кира кивнула, не поднимая головы. Сергей гладил ее по спине и по коротко выстриженному затылку, потом тихонько подвинулся и сел, прислонившись спиной к стене, чтобы удобнее было ее гладить. А с другой стороны к нему привалился Тим, который от переизбытка чувств сопел, как паровоз, И все отводил глаза. Кира постепенно затихала, только длинно всхлипывала, и его свитер под ее щекой совсем промок. И, наконец, она сказала: Ужас, ужас, согласился Сергей. Пап, подал голос Тим, Валентина мясо натушила, будешь есть. Следовало обязательно завлечь отца на подольше, так сказать, обеспечить прикрытие. Ужин? мог стать отличным прикрытием. «Буду», — ответил Сергей. «В рюкзаке салата и селедка. Достанешь?» Тим изъявил немедленную готовность делать все, что угодно, доставать, подавать, ухаживать, стать образцовым ребенком. Кира дышала Сергею в шею, ладонью он поддерживал ее затылок, а ее локоть давил ему на бедро, угрожая задеть жизненно важные органы. Зачем они развелись? Именно так она всегда страдала, с ним. А он, наоборот, один, не принимая ее сочувствия и участия. Но самым главным было то, что они все друг про друга знали, как именно нужно поддерживать, утешать, жалеть. Впрочем, как задеть, разозлить, ткнуть мордой в грязь и сделать побольнее, они тоже отлично знали. Кира, наконец, оторвалась от него, подняла голову и горестно посмотрела в лицо. «Черт знает что!» — сказала она. «Я был в Малаховке», — сообщил Сергей. «Ехал три часа». «Где ты был?» «Ты чего, пап?» — радостно удивился Тим, появляясь на пороге кухни. «На дачу ездил?» «Ездил», — подтвердил Сергей, поднялся и потянул с пола Киру. «Я хотел найти бумаги, из которых вытащили те полстраницы». Кира помолчала, глядя ему в лицо. «Нашел?» «Нашел. Наверное, не все, а какую-то часть. Самое главное, что когда я приехал, у нас в доме был вор». «Господи!» — вскрикнула Кира. «Решетки сняли!» «Решетку!» — поправил Сергей. Подталкивая ее перед собой, он дошел до ванной, зажег свет и открыл воду. Сзади плелся сгорающий от любопытства и совершенно счастливый Тим с деревянной лопаткой в руке. Невиданные ширины штаны волочились следом. «Давай», — велел Сергей и опять подтолкнул Киру. Она стала послушно умываться. «Пап, чего украли-то?» «Ничего», — он сунул ей полотенце. «Как ничего?» — изумилась Кира из-за полотенца. «Я сейчас расскажу». Он пристроил полотенце на крючок и за руку повел ее в кухню. — Тим, давай свое мясо или что там. — Мам, красиво я селедку выложил? Кира посмотрела. Селедка красиво лежала в хрустальном блюдце для сухофруктов. — Очень! — оценила она. — А салаты выкладывать или так сойдет? — Так сойдет. — Зачем тебя понесло в Малаховку? — Сергей, я решил найти ту твою рукопись. Я думал, что если она в папке и листок вытащили из нее, значит, могли остаться отпечатки пальцев. Чьих? Того, кто вытащил. Кира, не отрываясь, смотрела ему в лицо. И что бы ты стал с ними делать? Он ничего не собирался с ними делать. Он собирался вытащить рукопись из папки и спрятать эту проклятую папку от греха подальше. Капитан Гальцев был совершенно уверен, что Костика застрелила Кира или делал вид, что уверен. Если бы на папке не обнаружилось ничьих отпечатков, кроме Кириных, это окончательно убедило бы капитана в том, что именно Кира затеяла все представление. И полстранички оказались бы не частью рукописи про детективы, а запиской с угрозами. Короче, папку я не нашел. Я приехал а в доме в большой комнате кто-то есть. Я его спугнул. Он бросился бежать, но я его не догнал. Почему-то ему стыдно было признаваться, что он мчался по грязи в одном ботинке и с топором в руке. Он приехал на машине. «Господи, я же просила соседей последить!» — простонала Кира. «Они следили. Вернее, Аристарх Матвеевич с пластмассовым ружьем. Он меня и повязал, когда я смотрел решетку». Сергей положил Тиму мясо и велел. «Закрой рот». Тим послушно закрыл рот. В большой комнате на полу были разбросаны бумаги. Все бумаги из письменного стола. Конечно, из папок их вытряс вор. Он собирался красть мои бумаги? «Наверное», — нехотя произнес Сергей. «По крайней мере, больше никаких следов я не нашел». «Похоже, он вообще из большой комнаты не выходил. Ешь, Кира!» Так же послушно, как Тим, Кира принялась жевать. «Нет», — заявила она через некоторое время. «Я ничего не понимаю». «Зачем?» «Судя по тому, что твоя рукопись досталась мне, он приехал не за рукописью». «Кто, Сергей?» Он с досадой пожал плечами. «Не знаю. Я его не догнал, хоть и пытался». «Тогда что он искал?» «Зачем ему рыться в куче старых бумаг?» «Я не знаю», — повторил он с нажимом. Некоторое время они молча ели. Кира из-под тишка посматривала на мужа. Она и предположить не могла, что он понесется в Малаховку добывать ее рукопись. Нет, она его совсем не знает. «Ты должна вспомнить», — наконец сказал он, «что ты хранила в этих бумагах. Может, Костик тебе любовные записки писал? Папа! — воскликнул Тим. — Не писал мне Костик никаких записок. И я ему не писала. Должно быть что-то, связанное с ним и с тобой. Не зря этот тип так переполошился. Он считает, что у тебя есть что-то, что может навести ментов на него. — На кого? — изумилась Кира. — На жулика? Сергей посмотрел на нее с сочувственным высокомерием. Кира ненавидела такой взгляд. Хуже его могло быть только снисходительно-любовное трепание по затылку. Этот жест Кира ненавидела еще больше. Не на жулика, а на убийцу. Поправил он жалостливо, как будто Кира была его студенткой, которой он жалеет, но все-таки ставит ей два. Это кто-то из твоего окружения. Он отлично знает тебя, и ты его отлично знаешь. Почему? Потому что он знал про твои бумаги в Малаховке потому что он боится этих бумаг, потому что он приехал именно за ними и потратил столько сил и так рисковал, выренчивал шурупы на глазах у соседей. И все из-за какой-то паршивой бумажки. — Сереж, — задумчиво произнесла Кира, — я даже приблизительно не могу себе представить, о чем ты говоришь. — И о ком. — Я тоже не могу, — буркнул он. — Но это мужчина? Или женщина?» Сергей глянул на нее, уверенный, что она сейчас примется искать сигареты. У нее всегда были две пачки — с ментолом и обычный лайт, без ментола. Она пошарила на стойке, переложила газеты и закурила лайт. Он усмехнулся. «Мужчина! Черт знает что!» «Пап, ты ищешь убийцу, да?» — встрял Тим. «Слушай, может тебе обратиться в сыскное агентство? Их сейчас много!» «Не знаю, как отнесется к сыскному агентству капитан Гальцев», сказал Сергей. «Почему-то мне кажется, что плохо». Тим, предостерегающий начала Кира. «Только ты не затевай никаких расследований. Хватит с меня твоего отца». «И в школе постарайся не трепаться», подхватил Сергей. «Я понимаю, конечно, что это очень интересно, но. но нам совершенно не нужны лишние разговоры и...» перебила Кира. «И чем меньше народу в курсе дела, тем лучше», — добавил отец. «Ну, ясный перец!» — сказал Тим и захохотал. Родители переглянулись. «Ты чего?» — спросил отец. «Он не понимает, как будто глупый». Они поучали и наставляли его вдвоем, как в самые лучшие прошлые времена, когда они одинаково его пилили и одинаково хвалили и мать всегда говорила, папа будет рад, а отец говорил, не расстраивай маму. Хитрый и тонкий план действовал. Он все-таки действовал, несмотря на то, что Тим сегодня едва не выпустил ситуацию из-под контроля. «Ты должна вспомнить, когда была на даче в последний раз», велел Сергей, переждав бурный всплеск сыновнего веселья. Кира раздраженно пожала плечами. «Нечего вспоминать? Месяц назад я тебе говорила. А до этого?» «А до этого в прошлом октябре. Точно?» «Сереж, какое то имеет значение?» «Такое. Если ты была там месяц назад, а до этого только в прошлом году, значит, бумаги, которые он искал, появились, скорее всего, тоже месяц назад. Вряд ли он планировал убийство так задолго». «Убийство?» Пробормотала Кира и покосилась на Тима. Он громко прихлебывал воду из стакана, всем своим видом выражая полное удовольствие. Сергей тоже посмотрел. «Я думаю, что он убил Костика именно вчера, потому что ему подвернулся удобный случай. Он слышал, что тот собирается к тебе и решил, что спихнет на тебя его убийство. Он подложил ему в портфель страницу из твоей рукописи, о которой знал подкараулил Костика на лестнице и убил. Однако у тебя осталось что-то такое, что могло бы его э, разоблачить. Осталось именно на даче, и он это знал, и он решил, что должен немедленно это забрать. С чего он взял что на даче? И что это? Что, я не знаю. А на даче он был. Вспомни, кто тогда к тебе приезжал? Сосед сказал, что какие-то люди приезжали все время. Кира смотрела на своего мужа во все глаза, то есть на бывшего мужа. «Мам, ты чего?» — забеспокоился Тим. «Принеси мне свитер», — попросила она. «Что-то я замерзла». Громко топая, Тим умчался за свитером. Идеальный ребенок из рекламного ролика. «Давай», — торопил ее Сергей, — «вспоминай». «Леня Шмыгун, это я уже знаю, коммерческий директор. Зачем он приезжал?» э, «Привозил какие-то ведомости на подпись». Кира потерла о колени руки. Руки замерзли так, что даже сквозь джин свою ткань чувствовалось, какие они холодные, как змеиная кожа. «Я должна была подписать, э, просто для проформы. Костик уже все подписал. Я совсем не помню, что это за ведомости, ерунда какая-то». «Так, кто еще?» а, «Верочка Лещенко приезжала, показывала какой-то материал. Она у нас такая энергичная и все боится в просак попасть. Со мной каждое слово согласовывает. Аллочка Зубова. Она только на работу пришла и ее Костик ко мне прислал, чтобы я ее определила к месту. Она с месяц по разным отделам шаталась». Сергей знал, что в комнате с витражом орудовал мужчина и отпечаток ноги в грязи, примерно как у него самого, 44 го размера, он рассмотрел очень внимательно, но слушал Киру, не перебивая. «На, мам!» — Тим сунул Кире свитер, влез с ногами на гобеленовый диван, повозился, устраиваясь, накрылся пледом и уставился на отца круглыми блестящими глазами, приготовился слушать. Сергей вздохнул. «Кто еще?» «Валентина!» — вдруг вспомнила Кира. Она сказала, что одно ей скучно, и лучше бы она с Тимочкой поехала, чем бабушку от работы отрывать. Э, привезла пирогов, с Виленой Игоревной посидела. А Батурин? Гришка? Как будто удивилась Кира. Нет. Не приезжал? Точно не приезжал. Тим, как это говорят? Сто пудов, ответил сын и опять захохотал. Ему было очень весело. Можно ясный перец? Ясный перец не приезжал», — повторила Кира. «Сосед мне сказал, что видел его», — бухнул Сергей. «Твоего Батурина». «Он за газетами ходил, а Батурин стоял возле калитки». «Не было Батурина», — выговорила Кира. Речь давалась ей с трудом от страха, который вдруг навалился на нее. «Не приезжал?» Аристарх Матвеевич сказал, что он не заходил в дом, потому что на дорожке не было следов. Он назвал его приметы. Хромает и с палкой. «Я его не видела!» — крикнула Кира. «Он не приезжал!» «Да...» — непонятно буркнул Сергей. Тот человек в окне не был похож на Батурина, хотя бы потому, что бежал так, что Сергей не смог его догнать. А Батурин ходить-то едва может, не то что бегать. В детстве у Сергея была собака Дик. Это была замечательная, чистопородно-помойная собака, очень сообразительная и предприимчивая. По ночам Дик шатался по поселку в компании таких же балбесов, как и он сам, а к утру являлся завтракать. Бабушка, завидев за забором черный крендель за лихватски закрученного хвоста, начинала брониться и грозить палкой. Крендель моментально раскручивался, превращаясь в обвисший меховой мешочек, а Дик... Начинал изо всех сил хромать. Он хромал так натурально и артистично, что бабушка, бросив палку, принималась его лечить и кормить, а он снисходил до ее хлопот, полузакрыв измученные глаза и тяжко вздыхая. Правда, иногда он забывал, на какую ногу хромал, и начинал хромать на другую, но бабушка все равно верила. А если Батурин, это собака дик. Почему он приехал? И не зашел, — сам у себя спросил Сергей. Зачем стоял у калитки? Долго стоял. Аристарх Матвеевич успел вернуться со своей газетой, а он все стоял. Зачем? Если ему нужно было подсмотреть за тобой, почему он не пошел на участок? Ведь следов-то сосед не заметил. Подсмотреть? — переспросила Кира. Почему-то ей все не удавалось согреться, даже свитер не помогал. Дурацкие браслеты, которые она никогда не снимала, холодили и без того холодную кожу. Сергей задумчиво налил в чайник воды и пристроил его на подставку. Тим вдруг до слез зевнул и повыше натянул плед. Конечно, предыдущую ночь он проторчал на лестнице и днем замучился от переживаний. Приедет отец или нет, станет ли ужинать, уедет ли на ночь? А теперь, когда тепло и спокойно, когда родители разговаривают, неважно о чем, спать хотелось просто чудовищно. Спать нельзя. Он уснет и проспит все на свете. Вдруг нужно будет что-то предпринимать, отводить беду, отвлекать, караулить, задабривать. Он только немножко подремлет, чуть-чуть, под старым пледом, до чая. И так, чтобы они все время были у него на глазах. «Тим спит совсем», — издалека проговорила мать. «Не трогай его», — сказал отец тоже издалека. Кира подсунула Тиму под голову вытертого медведя в фартуке. Этого медведя на его рождение прислали дальние родственники из Курска. Сергей отлично помнил, как ходил на почту за посылкой. В ней был медведь и огромные красные крепкие курские яблоки. Они пахли даже сквозь заколоченный деревянный ящик. Сергей никогда потом не видел таких яблок. Как же так получилось, что нынче он чужой человек, и нет у него никаких родственников в Курске, и тещи нет, и тести нет. Все бывшие — родственники, яблоки, квартира, гобеленовый диван, на котором они занимались любовью с бывшей женой. у него теперь... Это... Как ее... Инга, вот кто. «Послушай», — быстро сказал он Кире, — «послушай меня, я тебе расскажу». Что? — спросила она шепотом. Никто не видел, чтобы в наш подъезд входил чужой. Я спрашивал у марии Семенны и у соседей из одиннадцатой квартиры. мария Семенна не видела никого, кроме Валентины, которая с ней попрощалась. Няньки с ребенком из восьмой и бабульки Евсеевой. Да, и твоего козлину, Сергей. Его так Тим называет, — моментально оправдался бывший муж. Вроде все свои. Еще Данила Пухов приезжал в восемь а мне сказал, что вернулся в одиннадцать. Который с третьего этажа? Да. Врать ему вроде бы незачем. Забыл? Или не хотел говорить? Почему не хотел? Я не знаю, Кира. Нетерпеливо ответил Сергей. Я ничего не знаю. Мимо Марии Семенны незаметно проскочить невозможно. Значит, были только свои. Значит, редакционные дела ни при чем. Значит, незачем было лезть к нам на дачу, выкручивать шурупы и шарить в бумагах. Но ведь кто-то влез. А если мария семёновна отвлеклась, предположила Кира, она же не сидит в будке круглые сутки? Не сидит, согласился Сергей. Только такие, как мария семёновна никогда не отвлекаются. Они даже в сортире особую дырочку проковыривают, чтобы удобнее было наблюдать, чтобы, так сказать, все время на посту. «Черт тебя побери!» «Не меня!» — гаркнул он с раздражением. «Тебя! Вместе с твоими проблемами!» Странное дело, но она промолчала. Раньше она всегда точно знала, когда нужно промолчать, а когда можно и возразить, подцепить, наехать без тяжких и необратимых последствий. Потом ей стало все равно, и последствия в самом деле оказались тяжкими и необратимыми. Кира недоуменно позвал Сергей, не ожидавшись, что она промолчит. Он и про ее проблемы сказал специально, чтобы затеять перепалку. — Ты чего? — Хочешь кофе? — Что? — изумился он. — Кофе. Хочешь? Я сварю. — Хочу. — Быстро согласился он. Она взялась за него крепкой рукой с двумя золотыми браслетами, поднялась и нашарила тапки. Он смотрел на ее руку с браслетами, на сильную шею, на выстриженный затылок, и в голове у него вдруг помутилось. Зря он спал с ней накануне. Он как будто вспомнил ее, и весь день прятался от этих воспоминаний, путался в каких-то других воспоминаниях, и вот где они его настигли. Те, самые опасные. В его бывшей кухне рядом с гобеленовым диваном, на котором под пледом спал его сын в компании с вытертым медведем. — Сереж, достань банку. — Какую банку? — Боже мой, банку с кофе! Она на полке за тобой! Кира проворно поставила на стол две большие кружки, одна из них была его собственная с надписью «Серый волк зубами щелк». Кира иногда звала его Серым в давние-придавние времена. — Ты же хотела варить! — сказал он хрипло. — Ты же не любишь свареный. С сахарницей в руке она подошла к нему и близко на него посмотрела. — Ты же любишь из банки, как все особи с неразвитым вкусом. И чтоб сахару побольше. — Как все особи с неразвитым вкусом. Я люблю еще воблу с пивом. — Зачем-то добавил он. — Я знаю. Кира сунула сахарницу на стол, схватила бывшего мужа за свитер и притянула к себе. По правилам игры, установленным 15 лет назад, следующее движение должен был сделать он. И он его сделал. Они целовались долго и со вкусом. Никто не умел так целоваться, как они. И Сергею даже в голову не приходило, что он может так целоваться, например, с Катей. Ах нет, с Викой. С Сингой, вот как. Весь Кирин затылок с коротким и колючим ежиком волос помещался у него в ладони, и он все смотрел в ее закинутое к нему лицо, бледное, с синевой вокруг глаз, и длинная челка разлетелась, когда он на нее дунул, и Кира прижалась к нему еще теснее, когда он, изловчившись, поцеловал ее за ухом, как она всегда любила. Оказывается, он все забыл, как она пахнет, как дышит, какая у нее мягкая и гладкая кожа под подбородком, как бьется на виске синяя жилка, как теплеют прохладные щеки и загораются мочки ушей с двумя серьгами в каждой, как она прижимается к нему ногами, грудью, и он совсем перестает соображать, потому что он никогда не мог соображать рядом с ней. И как только они добирались до постели, он моментально терял всякий контроль над собой, и ей это нравилось и она никогда его не останавливала, и только пожив без нее, он понял, какая это, черт побери, редкость, такой сказочный, отчаянный, искренний секс, какой был у них все пятнадцать лет. Они остановились одновременно. «Мы не можем», — сказала Кира. «Да», — согласился Сергей. Дыхание чуть-чуть сбивалось, но он справится с ним, он был уверен, что справится. Еще бы он не справился. Вот сейчас и справится. Через секунду. Он злобно потянул носом, ненавидя себя за слюнтяйство. Кира взяла его за руку, повернула и стала смотреть в ладонь. «Почему ты ко мне пристаешь?» «Потому что я тебя люблю», — чуть было не ответил Сергей. «Потому что я замучился без тебя. Потому что год — это очень долго, а мы не виделись гораздо больше, чем год». Мы перестали разговаривать и смотреть друг на друга задолго до развода. Потом мы возненавидели друг друга, но, кажется, это были не мы или мы. кир взяла его за щеки и прижала лбом к своему лбу. Он старался не делать никаких движений, чтобы не увязнуть еще глубже. Так что не выберешься, Серый, я так давно, ужасно давно, давно, согласился он. «Ты не приставай ко мне, я не справлюсь, а потом...» «Да», — опять согласился он. Легко было говорить себе, что он не должен, не может, что больше никогда и ни за что. Он наклонился и потерся щекой в ее щеку. м <свы> выдохнула она. Чайник на заднем плане бурно задышал и щелкнул кнопочкой. Кира оторвалась от Сергея, метнулась к холодильнику и распахнула его. «Хочешь колбасы?» — спросила она оттуда. «Нет». «А йогурта?» «Нет». «А сыра?» «Кира, закрой холодильник и сядь», — велел он, строго контролируя каждое слово. «Я тебе обещаю. В общем, я постараюсь». «Хорошо», — согласилась Кира. «Только ты рассказывай мне про убийство и больше ни о чем не спрашивай. Ладно?» «Ладно». «Ты не знаешь, зачем мы развелись?» «Сергей!» «Да», — быстро сказал он и потер лицо. «Про убийство так про убийство. А на чем мы остановились?» Они остановились на том, что он стал прижимать ее к себе и тереться щекой о ее макушку и целовать за ухом. И она обнимала его и даже несколько раз переступила ногами, чтобы быть поближе к нему. Как ты думаешь, разбудить его? Пусть спит. Он хотел чаю. Кира, он же не проспит здесь всю ночь. Проснется и дадим ему чаю. Он так тебя ждал. Рыдал из-за того, что тебя не было. Я приехал. Он приехал, сел рядом с ней на пол и стал ее качать, как маленькую. А потом повел в ванную и ужинать. И беда отпустила... Вынула из Киры кривые желтые когти, перестала терзать хоть на время. «Что ты говорил про редакционные дела и про то, что здесь были только свои?» мария Семеновна сказала мне, что не было чужих. «В твоих бумагах мог копаться только кто-то из редакции, правильно?» «Ну, потому что никому из наших соседей нет дела до твоих бумаг на даче в Малаховке». «Конечно, нет», — согласилась Кира. Вот и выходит, черт знает что, — выпалил Сергей, злобно прихлебывая огненный кофе.